Глава четвертая. «Кто-то по привычке называл клан Макоты бандой, но только если самого Макоты не было рядом. За подобные слова атаман мог и убить». С начала сухого сезона его клан насчитывал почти сотню человек, и теперь у Макоты не было нужды лично участвовать в опасных экспедициях к торговым путям пустоши. За один такой поход можно легко разбогатеть, удачно ограбив странствующего купца или небольшой караван, но можно и вовсе не вернуться, нарвавшись на хорошо охраняемую кавалькаду или отряд пастухов из предместий Минска. Времена, когда Макота отправлялся на вылазки и рисковал собственной шкурой, прошли. Нынче он оплачивал подобные мероприятия забирая половину добычи. Да и то это был вспомогательный приработок. Основной доход приносили фермы. Нет, Макота не подался в земледельцы. Если этот краснощеки-усатый человек, похожий на немолодого конюха, что-то и закапывал в землю, так только трупы врагов. Сажать же он предпочитал лишь накол. На востоке пустоши властвовал некроз, но южные районы годились для земледелия. Собрав самую многочисленную банду в округе, Макота решил сделать карьеру на новом поприще. Он пришел во дворец, где человек по имени Йоши держал гостиницу для проезжих бурильщиков, небогатых торговцев и бродяг-наемников. После того, как атаман сделал дворец своей штаб-квартирой и его люди расправились с охраной Йоши, клиентов как ветром сдуло. Владельца гостиницы Макота пристрелил собственноручно, после чего въехал в его апартаменты на третьем этаже, присвоив заодно двух жен покойного». Макота был любвеобилен, толст, улыбчив и жесток. Его круглое лоснящееся лицо, пухлые щеки, оттопыренные уши, соломенные усы и добрые туповатые глазки производили обманчивое впечатление на незнакомых людей, чем атаман неоднократно пользовался. Захватив дворец, он занялся фермерами. За короткий срок его люди посетили все хозяйства округе Пару домов пришлось сжечь, несколько человек пристрелить. Атаман поставил десяток бойцов следить за узким трактом, единственным безопасным путешествием к Киеву. Бандиты перехватили четыре повозки и одного всадника, которые отправились в город жаловаться на Макоту монахам ордена. Доносчиков убили, предварительно выяснив, с каких ферм они выехали. Потом атаман лично наведался к их хозяевам. В конце концов все наладилось, и к дворцу потянулись подводы с оброком. Закрома атамана наполнились картофелем, тыквенными огурцами, карликовой кукурузой и вяленым мясом. Мак разбогател. Он отправлял караван из провизии в Киев и далекий Харьков. Теперь он сам опасался грабителей на дорогах. Двое его механиков, Захар и Дерюшка, сумели запустить в подвале дворца древние холодильные камеры, запитанные от ветряка на крыше. Агрегаты хрипели, тряслись, ломались чуть ли не каждый день, но все же работали. Теперь бандиты могли хранить продукты без опаски, что те испортятся. Атаман кормил своих бойцов и прислугу, менял продукты на оружие, боеприпасы, солярку, одежду, запчасти для машин клана, на рабынь шлюх. Вскоре девиц во дворе оказалось так много, что кто-то даже предложил раз в декаду устраивать охоту на тех, которые уже успели всем надоесть. И все равно Макота был недоволен. Два самых крупных фермера, Джайкан и Ефраим, заключили союз и успешно отбивались от бандитов. Первый помощник Чечения посоветовал атаману оставить строптивцев в покое, за что был жестоко бит и едва не лишился глаза. Несколько дней Маката мерил шагами просторный зал на первом этаже дворца и теребил длинные усы что являлось признаком большой озабоченности. Когда он так делал, его приспешники старались вести себя как можно тише, зная, что главарь легко раздражается, если ему мешают. В такие моменты он способен был на всякие пакости, самые безобидные из которых — сунуть человеку в зад пистолет и нажать на спуск. А потом из Харькова вернулся караван-мотоповозок. Атаман осмотрел груз, который они привезли, отдал необходимое распоряжение и приказал отвезти его на ферму Ефраима. Он лично желал поговорить с мятежным земледельцем. Чеченя порывался составить ему компанию, но Макота не взял никого из своих людей. Захватил лишь сигнальный пистолет, найденный в одной из комнат дворца. Трехколесная мотоциклетка с бронированным баком остановилась вдалеке от ограды фермы. Макота велел водителю ждать его и не дергаться, чтобы не случилось. Хмыкнул, разглядывая ограду, поставленные на попар ржавые цистерны, обмотанные колючей проволокой. Две самые большие емкости служили стойками для тяжелых скрипучих ворот. Атаман сунул в зубы любимую трубку, ударил кулаком в калитку, и когда вооруженные батраки сдвинули тяжелый засов, потребовал немедленной встречи с Эфраимом. Вернувшийся слуга сказал, что хозяин приглашает гостя войти в дом и разделить с ним трапезу. Макота отказался. «Поговорим во дворе и перед воротами», — проворчал он. Вскоре Эфраим вышел к нему. На поясе фермера висели револьверы. «Завтра я разделаюсь с Бориской», посасывая нераскуренную трубку, сообщил Макота. Эфраим молчал. Он был осторожным человеком. «С Бориской и с тобой. Или только с ним. Ты решай». Фермер пожевал губами. «Ты уже пытался разделаться с нами трижды. И шо?» «Ну так а чего?» развел руками Макота. «Я не прав был. А ты знаешь, что недавно мотофургоны возвернулись?» «Те, что я опять декат тому в Харьков отрежал!» «Слышал об этом?» — кивнул Ефраим. «А чего в тех фургонах знаешь?» «Об этом не слышал». «Скажи своим людям, чтоб не стреляли, я кое-чего хочу показать!» Макота сунул трубку в карман и снял с пояса пистолет-ракетницу. Эфраим заметно напрягся В сторону гостя были направлены полтора десятка стволов Атаман знал, что в любой момент его тело могут нашпиговать металлом Но он был смелым и сильным человеком и продолжал улыбаться Он поднял пистолет и выстрелил вверх Раздался хлопок В небе над фермой вспыхнул огонь световой ракеты А затем с коротким промежутком прозвучали два взрыва Сначала разлетелась телега возле дома Горящие щепки ранили прятавшихся за ней батраков И почти сразу после этого за спиной фермера поднялся фонтан земли и пламени. Несколько человек с перепугу выстрелили в макоту, но тот успел отскочить и спрятаться за железной бочкой, стоявшей у ворот. Эхо взрывов еще не стихло, когда атаман прокричал. «Эфра! Накажи, чтобы убрали стволы! Иначе сгорит твоя ферма!» ефраим был единственным, кто не шелохнулся, когда прозвучали взрывы. Услышав макоту, он оглянулся и сказал своим людям. «Не стрелять!» За телегой стонал раненый Из дома доносились детский плач и причитания женщин. Макотов, выбравшись из-за бочки, подбоченился. — Ну так чего? Ты не знаешь, что привез мой караван? — Так я обскажу. — Я ж выгодную сделку совершил. Слышь, Эфра, обменял мясо сайгаков на одну редкостную штуку. Сам я в оружии не очень кумекаю, но мне сказали, она называется миномет калибра 120 миллиметров. Суровое лицо Эфраима дрогнуло. В глазах мелькнул страх, лишь на мгновение, однако Макота заметил. Атаман не умел ни писать, ни читать, но в людях разбирался хорошо, иначе не стал бы тем, кем стал. Фермер испугался, а значит, пора было выложить все на чистоту. «Я сказал одну редкостную штуку!» — произнес Макота громко, чтобы слышали все на фермерском дворе. «Не-не, я ошибся! Минометов у меня два! Я слыш...» «Завел связи среди оружейников. Думаю, перебраться в Харьков. Но это позже, ясное дело. Сейчас надо все вопросы здесь порешать. Так ты слушай. Все слушайте. Минометы стоят там, а... Он махнул рукой за ограду. «Они на холмах спрятаны. Каждые мои люди охраняют. Помного людей. Прежде чем вы их найдете и раздолбаете, ферму сравняют с землей». Атаман замолчал предоставив Эфраиму самому делать выводы. Фермер быстро сделал их и спросил. «Сколько?» «Половину», — сказал маката «А чего? Сколько из остальных?» Эфраим качнул головой. «Четверть!» «Половину! Почему я тебе скидку делать буду?» «Четверть! Спалишь ферму, вообще ничего не получишь!» «Да неважно оно мне, с Бориской все одно покончу, не буду сговариваться. Не люблю я его, он гордец. Я, слышь, так имею с других фермеров больше, чем могу потратить». «Много не бывает никогда», — возразил Эфраим. «Хорошо, треть, и тогда завтра я не стану помогать Джайкану». Атаман чуток поразмыслил, широко улыбнулся и, шагнув к фермеру, протянул руку. «Лады, треть твоего урожая каждый сезон!» Эфраим посмотрел на ладонь Макаты. Лицо его окаменело Атаман руку не убирал Глаза по блеске влезло безжалостно Фермер скрипнул зубами и пожал мягкие пальцы врага Теперь спасти Бориса Джайкана могло только чудо Но в эти жестокие времена чудеса перестали случаться на земле Пьяное веселье на первом этаже дворца каждую минуту могло превратиться в стрельбу с поножовщиной Разобрав старые стеллажи на доски бандиты разожгли костер прямо посреди зала Люди атамана вопили во все горло, хохочая, ругаясь, плясали пьяные шлюхи. Сквозь шум иногда доносились крики женщин, которых притащили с фермы Бориса Джайкана. Макота устроил свои апартаменты на третьем этаже. Зрительные залы бывшего мультиплекса и бар на втором отвел под склады. Первый этаж отдал своим людям. Завернутый в простыню атаман, посасывая погасшую трубку с выжженной на чашечке буквой «М», разглядывал через большое окно спальни задний двор, где стояли машины клана снизу доносились грохот, звон и крики. Обычно Макота поддерживал дисциплину, но после разорения фермы Джайкана хлопцы имели право расслабиться. В конце концов, эта ферма защищалась дольше всех. Ему и самому не помешало бы выпить. Повернувшись, атаман окинул взглядом широкую кровать, где в ворохе смятых простыней лежали две девицы, недавно привезенные из Харькова. Одна рыжая, вторая блондинка. Как же их звать? Вроде Чеченя говорил имена. Макота не помнил. Он шагнул к кровати и, щелкнув пальцами, велел. «Вон!» Блондинка спала, а рыжая приподняла голову и посмотрела на хозяина пьяными глазами. Возле кровати стоял столик, на нем полупустой графин с вином, тарелка с остатками закусок, два бокала. Осколки третьего лежали у ножки кровати. «Вот коровы!» Атаман был рачителен и трепетно относился к дорогим вещам. «Слышь, это ж как его, хрусталь!» Проснувшаяся блондинка томно изогнулась на подушках, рыжая, улегшись поперек кровати, подперла кулаками подбородок. «Ну, разбили», — сонно протянула она. маката схватил ее за волосы. Шлюха взвизгнула, длинные ногти царапнули атамана по лицу. «Ты что делаешь?» Разъярившись, он ткнул рыжую кулаком в лицо, а блондинку пнул так, что она слетела на пол. Рыжая, похоже, была совсем дурой. До сих пор не поняла, куда попала и кто перед ней. Она что-то вякнула, и атаману пришлось еще пару раз стукнуть ее, чтобы заткнулась. «Осколки подобрать!» велел он и вон отсюда быстро ну блондинка схватила с кровати ночную рубашку натянула поскорее и ползая на четвереньках собрала все что осталось от бокала рыжая кое как выпрямилась по щекам ее текли слезы ну ты бессты же прявкнул маката валить от седова в обе когда девицы убрались он оделся повесил на ремень пистолет с ножом нацепил соломенную шляпу с широкими полями и вышел в коридор но тут же вернулся чтобы накинуть на плечи свою любимую куртку из крепкой черной кожи с рыжимими вставками на плечах из которой редко показывался на людях. Стоя у дверей своих апартаментов, атаман глядел на чеченю Тот морщился, трогал стянутой повязкой плечо и часто прикладывался к бутылке. «А потом он наружу выскочил, и давай по мне полить «Ну а чё ж ты по нему не палил?» Чечень облизнулся и глянул по сторонам, будто ожидая услышать подсказку. В бутылке оставалось на глоток, не больше. «Шоколёнок из-под махины своей выстрелил, из-под этого!» «Из-под панча!» — напомнил маката «Ага, на землю упал и впер «Револьвер у него, по ногам мне, сапоги испоганил, плесень!» Атаман перевел взгляд на щегольские сапоги порученца. В голенищах зияли внушительные дыры. «Как же ты ходишь? А, у тебя там волчьи пластины вшиты!» Вспомнил он и похлопал себя по плечам. «Вшиты?» — сумрачно подтвердил Чеченя. Опустошив бутылку, он вытер губы ладонью. «Ну, я тогда ходу оттуда!» «Ходу, да? От фермерского-то шоколенка малолетнего?» «Ты, цвет и опора, гроза и надежа!» «Хозяин!» — взмолился Чеченя. «Я ж тебе говорю, там еще летун был с автоматом. Автомат, понимаешь? Подняться не давал, патронов не жалел. А сверху с башни панча этого из ружья полили. То, наверное, девка была с леталки. Шакала и гримбу положили. Пришлось текать. Но старуху-то со стариком мы кончили, как ты и велел. А на летунов случайно наткнулись. Грех было мимо проскочить. ну тут шакаленок этот. Ну, неожиданно он появился. Кто знал, что он такой прыткий?» Едва не прокричал порученец и сник под насмешливым взглядом хозяина Внизу шумела бравая армия атамана макаты Качаясь, с креном вперёд, по лестнице поднялся лысый крепыш Морз, одетый лишь в закатанные до колен штаны. «Чеченчик!» — прохрипел он. «Ну ты чё тут? Давай к нам, мы...» И, бессмысленно улыбаясь, попытался облапить Чеченю. «Куда прёшь, гнида?» — заорал порученец и треснул кулаком по лыбящейся роже. Зрачки Морза окончательно разъехались в разные стороны. Чеченя расквасил ему нос, врезал по почкам, а потом прицельным ударом в подбородок сбил с ног. Бандит упал на спину. Будь то размышляя о чем-то важном, полежал немного, уставившись в потолок, перевернулся и пополз обратно к лестнице. «И то правда, чё мы тут?» — спросил атаман. «Народ внизу веселятся все, а мы здесь!» Макота с порученцем, обогнав морза спустились на первый этаж. Чеченя хотел было под шумок улизнуть, но не тут-то было. Главарь ухватил его за раненное плечо и притянул к себе. «Вот смотри, Чеченя!» — он принялся загибать пальцы. «Микстуры, настойки эти все знахаркины вы из Кижины забрали!» «Так загорелось оно быстро!» «Не забрали! Летунов не завалили!» «Да ведь про летунов и речи не было, мы на них случайно...» «Не завалили! Ишь, случайно!» «Да ж какой случай! Чтоб ихняя леталка рядом опустилась!» и захватить и в Харьков не по земле, а по небу летать, а? Какой случай? А вы упустили летунов. Далее. С шоколёнком фермерским не сладили, нет? Это ж вообще уже в башку не ложится, Чеченя. Он на грузовике, а мне этот грузовик давно нравится. А теперь где его искать? Увидал, что с фермой стало и умёлся куда подальше. Ищи его теперь по всей пустоши. Так что мне с тобой делать, Чеченя? Как наказать? На первом этаже было жарко. Вокруг костра в центре зала плясали пьяные бандиты. В отблесках пламени глаза макаты стали красными. — Хозяин, ты чего? Ты ты погоди! — залебезил порученец. — Да чего тебе с той леталки? Мы бы не смогли ее править, мы не умеем. И вообще, это же для летунов только... Ты знаешь, они за своих мстят, они бы из крепости своей прислали другие леталки, нас бы всех чистую, если бы тех двоих завалили, леталку все одно сжечь бы пришлось, нельзя ее... Её... «Сжечь, говоришь? А давай я тебя убью!» Предложил атаман и потянул из кобуры пистолет на деревянной рукояти, которого темнела выжженная буква «М». «Зачем мне такой помощник?» «Леталка, ладно, но ты хотя бы автомат их не мог привести «И шоколенка упустил! И грузовик! Как это называется, а?» «Еще и грузовик!» «Да ведь он тихонько подъехал, не слышно?» «Тихонько!» — вконец разъярился атаман. «Такая дура броневая и тихонько! Все, сейчас я тебя застрелю к ползуновской матери!» Он вытащил пистолет. Чеченев скинул руки, прикрыв голову. Все знали, что главарь клана любит стрелять промеж глаз. Макота прицелился и уже готов был отправить помощника к працам но Чеченев вдруг, отняв от лица ладони, сказал «Э, а вот же опять этот звук!» «Чего?» — спросил Макота, не опуская пистолета. — Да вот же! — вскричал Чеченя. — Звук! Это он! Он сюда едет! Грузовик твой! Тихонько! С грохотом фасадная стена обвалилась. Атаман развернулся и выстрелил в кабину Панча, протаранившего дворец. Панч до половины въехал в здание. Туран вжался в сиденье и ногами уперся в панель под рулевым колесом. От удара его бросило грудью на руль. В глазах потемнело. Вкинув ноздрями воздух, он мотнул головой и осмотрелся. Пуля макоты попала почти в то же место, куда выстрелил старик. Стекло побелело от трещин, из него вывалились узкие осколки. Ошеломленные бандиты застыли с бутылками и кружками в руках, но Турана они мало интересовали. Впереди горел костер, на полу громоздились сваленные стеллажи. В отблесках пламени он увидел Чеченю и макоту широкополой соломенной шляпе, стоящих у квадратной колонны. Туран понимал, что одиночке не по силам уничтожить всю банду. Целью был только атаман. Он распахнул дверцу и вывалился наружу. Макота открыл огонь. Две пули угодили в металл, третье в стекло на дверце. Менее крепкое, чем лобовое, оно брызнуло осколками. Присевший на подножке Туран подался в бок и вдавил спусковой крючок. Его пуля пролетела между атаманом и Чеченей. Помощник упал ничком, а Макота, придерживая шляпу, бросился за колонну. Бандиты закричали. Несколько человек побежали к грузовику. Прячась за дверцей, Туран сорвал с перевязи гранату. К деревянной рукояти крепился цилиндр, состоящий из схваченных сваркой кусков металла. Туран рванул чеку, воспламенитель клацнул, от искры загорелся короткий фитилек. Швырнув гранату над дверцей, он схватил вторую, потом третью. Он метнул их с разной силой, но все в сторону Макоты и Чечени. И когда третья еще только летела, первая уже взорвалась. В гранатах Назара мало взрывчатки, комочек с яйцо куропатки, но и этого достаточно, чтобы расшвырять осколки корпуса на десятки шагов вокруг. Еще внутри баллон с горючей маслянистой жидкостью. К тому же механик начинал свои поделки гнутыми гвоздями и железными шариками. Крики боли почти заглушили второй и третий взрывы. Спрыгнув с подножки, Туран растянулся на полу возле колеса. Грохнул выстрел и макота отпрянул за колонну. Туран поднял голову, сжимая револьвер обеими руками. Ствол двигался из стороны в сторону, выискивая цель. Атаман исчез из виду, как и Чеченя, зато к Панчу бежали двое бойцов, и оба в огне. На одном пылала куртка, второй с двуствольным обрезом голый по пояс орал от боли и хлопал себя по ребрам, пытаясь потушить пламя. Масло прилипло к коже, и бандит добился лишь того, что загорелась еще и рука. Туран прицелился. Человек с обрезом упал на колени, не прекращая орать, выстрелил из обоих стволов и попал в кабину Панча. Туран нажал на спуск, а когда стрелявший повалился на спину, вскочил и бросился за ближайшую колонну. Бандит в горящей куртке, добежав до грузовика, ударился о радиатор и упал. От одежды сапанули искры, он покатился по полу. Туран выглянул из-за колонны, пытаясь найти макату «Если уйдет, разыскать его во дворце будет сложно. Все надо решить здесь и сейчас». В зале царил хаос. Метались горящие люди, которых зацепили брызги смеси из гранат, натыкались на колонны и друг на друга. Кричали раненые, кто-то попал в костер и не смог подняться. Дергался там, разбрасывая угли. Вдоль стены, глуховое, полз молодой бандит. Спина его превратилась в сплошной ожог. Привезенные из Харькова девицы, блондинка и рыжая, обнявшись, скулили в углу. Но некоторые уже пришли в себя и в Турана выстрелили, как только он высунулся. Прижавшись спиной к бетону, сын фермера перезарядил револьвер. Сквозь крики послышался голос Чечени. Порученец приказывал бандитам обойти колонну, за которой засел враг. Из глубины зала донеслось «Он там один! Один! говорю валите сволочь!» Не дожидаясь, пока его зажмут в клеще, Туран достал из кобуры пистолет, глубоко вдохнул и метнулся к груди стеллажей неподалеку, стреляя на ходу. Ему ни разу не доводилось вести огонь с двух рук, да еще и по движущимся целям. Он выпустил шесть или семь пуль, но попал только дважды. Зато в него не попал никто. Лишь одна пуля взвизгнула над самым ухом, а вторая чиркнула по плечу, надорвав рубаху. Тела вокруг костра, перевернутые стеллажи, заляпанный кровью пол. Возле лестницы на другой стороне зала лежал на боку длинный стол. Голова в соломенной шляпе показалась над ним лишь на миг, но Туран заметил — Те, кого не зацепило осколками и горючей смесью, попрятались за колоннами. Чеченя опять выкрикнул приказ. Несколько человек выскочили из укрытий в тот момент, когда Туран достиг стеллажей. Он выстрелил наугад и прыгнул за баррикаду. Там, обхватив себя за плечи, сидела женщина. Татуировка на лице, короткое платье, девка из Харькова. Глядя на Турана безумным взглядом, она отшатнулась, когда он оказался рядом. «Не шевелись!» – велел он. Женщина часто закивала. Туран выглянул из-за баррикады. Бандиты приближались. В револьвере оставался один патрон, в пистолете два. Сунув оружие в кабуры, Туран сорвал с перевязи гранату, перебросил через баррикаду, сразу за ней вторую, немного левее, и потом третью, последнюю, правее. От взрывов задрожал пол, баррикада просела. Туран достал пистолет, выхватил револьвер и поднялся из-за укрытия. Но выстрелить не успел. Потому что прямо на него через груду обломков прыгнул человек Единственный, кому удалось добраться до стеллажей Бандита прокинул Турана на спину Ремень четырехствольного ружья соскользнул с плеча Приклад уперся в лопатку Противник занес кинжал Туран задергался, пытаясь сбросить его с себя Это спасло ему жизнь Кинжал опустился возле уха Высек искру из пола Перехватив жилистое запястье и вытащив нож Туран резанул бандита по лицу Вспорол щеку и сразу ударил еще раз Клинок мягко вошел под подбородок Противник упал на бок, держась за горло. Рукоять ножа торчала между пальцами. Женщина завизжала. На другом конце зала Маката, вскочив из-за стола, побежал к лестнице. Туран поднял ружье Назара. Выпрямился, нащупал все четыре спусковых крючка и поймал в прицел спину атамана. Рядом громыхнул выстрел. Пуля ударила в правый бок, жаркой волной накатила боль. Он отступил на шаг, но ружье не опустил. Макота достиг лестницы. Краем глаза, уловив движение неподалеку, Туран рывком повернул ружье к течению, появившемуся из-за колонны с обрезом в руках. Выстрелил из одного ствола и сразу направил оружие на атамана, который взбегал по ступеням. Палец дернул спусковые крючки. Пули попали в спину. Макота упал, вскочил и помчался дальше. Туран вскрикнул. Атаман перепрыгнул через несколько ступеней и пропал из виду. Руки выпустили бесполезное ружье. Пистолет и револьвер валялись у стеллажей. Надо догнать макоту. Теперь придется подниматься за ним на верхние этажи и искать по всему дворцу. Мысли путались, звуки стали глухими, далекими. Туран неловко повернулся, прижав ладонь к ране на правом боку. Побрел к револьверу, который лежал ближе. Услышав шаги, кинул взгляд через плечо. Раненый чеченья ковылял следом. Порученца шатала, по стянутому повязкой плечу текла кровь. В руках у чеченья был обрез, но почему-то бандит не стрелял. Может, кончились патроны? Туран добрался до револьвера. Хотел наклониться, чтобы поднять, но понял — упадет. Присел на корточки. Блеклые пятна ползли перед глазами. В ушах шумело. Пальцы нащупали оружие, но рукоять выскользнула. Атаман жив. Это несправедливо. Но Борис Джайкан, покойный отец, говорил, что теперь уже справедливости не осталось в мире. Шаги рядом. Голос Чечени. Туран крепче ухватил револьвер, приподнял. Оружие казалось очень тяжелым и попытался развернуться на полусогнутых ногах. Он не убил макату и теперь уже не убьет, все кончено, он проиграл. Чеченев встал над ним, руку с револьвером тянуло вниз. Надо поднять повыше, упереть ствол в живот бандита и... Порученец ударил его обрезом по темени и Туран-Джай упал.